Мысли в Тимкиной голове мешались. Хотелось лечь где-нибудь у стенки, да хоть вон там, справа от водосточной трубы, подтянуть колени к подбородку и немного поспать. Что-то крикнул главный. Квадрат матерился, не останавливаясь, словно где-то в нем внутри прорвало ругательную трубу. Из-за дефекта его речи даже самое страшное, и грязная ругань казалась смешной и глупой. Потом, как будто бы еще стемнело, и, наконец, из темноты к Тимке выплыло совершенно незнакомое лицо с внимательными глазами. Выражение глаз, напротив, от чего то показалось знакомым. «Тимофей, ты сможешь сам дойти домой или тебя проводить? Это твоя собака?» — Да, нет. — Да! — собрав все силы, четко ответил Тимка. — Хорошо, тогда иди. Сильные руки поставили Тимку на ноги. Дружок тут же метнулся к нему и прижался всклокоченным боком. В горле его рокотало, за гривок стоял дыбом. — Все это время я дрался, как лев. Ты видел? — легко перевел с собачьего Тимка, и с трудом улыбнулся. Уже уходя, он оглянулся, пытаясь все же увидеть и запомнить загадочных Борькиных друзей, вовремя пришедших ему на выручку. Прищурился, стараясь окинуть расплывающимся взглядом всю картину целиком, и тут же морозным ознобом полоснуло по глазам, груди, спине. На углу, придерживаясь рукой, За водосточную трубу стояла девочка в светлой куртке и смотрела на Тимку. Лица девочки почти не было видно, но перекинутая на грудь коса поблескивала в золотистом свете фонаря. Маша Новицкая! — Не может быть! — подумал Тимка и едва не упал на разом подкосившихся ногах. Дружок испуганно тявкнул рядом. Кровь стучала в висках. Тимка оглянулся еще раз, на углу никого не было. Значит, померещилась от лихорадки. Бывает. Слишком много думал. Маша, Маша, Маша. Глава четвертая. Маша. Большая серо-коричневая птица поднялась со стерни, Истошно кричала, перелетая тяжело и невысоко. Брызги грязной воды разлетались в разные стороны. Топот копыт отдавался в голове. Маша быстро оглянулась через плечо, продолжая чувствовать и направлять лошадь коленями и мизинцами рук, в которых свободно лежали поводья. Дина началой... Далеко отстала и пустила кобылу шагом по краю поля. Ничего удивительного. За Машей с Карениным не угнаться никому, даже Дине. Маша хороший наездник. А Каренина не надо уговаривать. Он сам любит бешеную скачку. «Почему? Почему?» — в такт ударом копыт стучала у Маши в висках. Коса на спине, словно птица, пытающаяся взлететь. Лес светился акварелью, как на рисунке первоклашки про осень.